Тика снова вспыхнула, на этот раз от приятного смущения. На суровом лице речного ветра не дрогнул ни один мускул, но по его глазам Танис понял, как много значило для варвара похвала жрицы Повадайна. Что касается зрителей, то они были в восторге. Старий котик со всеми приличествующими случаю церемониями провел гостей к столу, заранее подготовленному Тикой. Причем на лице его в это время было такое выражение, словно война являлась его рук делом, и устроил он ее исключительно для того, чтобы герои смогли проявить свою удаль и отвагу. За столом Танис поначалу чувствовал себя скованно, мешал шум и назойливые любопытные взгляды, устремленные в их сторону. Однако вскоре он махнул на это рукой. Тем более, шум, пожалуй, был к лучшему. Он мог говорить с речным ветром, не боясь, что кто-нибудь их подслушает. Но прежде всего он все-таки хотел выяснить, куда подевался Карамон. Танис вновь было поинтересовался об этом у Тики, хлопочущей вокруг дорогих гостей, особенно выделяя при этом кресанию, но та, заметив, как эльф открывает рот, поспешно скрылась на кухне. Танис недоуменно покачал головой. Однако, прежде чем он успел верно расценить странное поведение Тики, речной ветер засыпал его вопросами, и довольно скоро оба оказались увлечены беседой. «Все думают, что война закончена», — со вздохом сказал Танис. «Из-за такой беспечности мы можем оказаться в еще большей опасности, чем прежде. Союз между эльфами и людьми был крепок в темные времена, но стоило солнцу снова показаться из-за туч, как он стал таять, словно снежная крепость. Лорана сейчас в Кулинести на похоронах отца». Там она попробует договориться со своим твердолубым братцем Портиусом, и склонить его к союзу с славнийскими рыцарями. Единственная надежда на Эльхану Звездный Ветер, жену Портиуса, Танис улыбнулся. «Прежде я и подумать не мог, что когда-нибудь увижу эльфийскую женщину, не только терпимо относящуюся к другим расам, но и склоняющую к тому же самому своего нетерпимого мужа». Странный брак, заметил речной ветер, и Танис кивнул в знак согласия. Оба одновременно подумали о своем друге, славном рыцаре с турме светлом мече, Герой битвы за башню Верховного Жреца давно был мертв, но оба знали, что в одной с ним могиле было похоронено сердце Ильханы. «Конечно, этот брак заключен не по любви», — та Танис пожал плечами. «Но, может быть, именно он поможет восстановить порядок в мире?» «Ну а каковы твои новости, дружище? Я вижу на лице твоем тень новых забот. Скажи, есть ли среди них приятные?» «Золотая луна сообщила Ларане о прибавлении в вашем семействе». Речной ветер улыбнулся. «Ты совершенно прав». Каждая минута вдали от дома тяготит меня, хотя встреча с тобою, брат мой, льет на мое сердце целебный бальзам. Увы, уезжая, я оставил два племени на грани войны. До сих пор мне удавалось сдерживать кровопролитие, склоняя вождей кланов к переговорам, однако их взаимное недовольство ничуть не уменьшилось, и за моей спиной они продолжают точить мечи. Каждую минуту они могут возобновить братубийственную вражду. Таня сочувственно похлопал друга по плечу. «Мне жаль, что не все твои заботы радостны, но тогда я тем более благодарен, что ты все-таки пришел». Он вздохнул и, искосо взглянув на Крисанию, подумал, что так просто ему от нее не отделаться. «Признаться, я надеялся, что ты сможешь предложить этой госпоже свою защиту и проводить ее до... до того места, куда она направляется». Танис понизил голос, словно боялся быть подсушенным. Госпожа Крисания держит путь в башню высшего волшебства в Вайрецком лесу. Глаза варвара удивленно расширились, и в них появилась тревожная настороженность. Жители равнин не доверяли ни магии, ни магам. Танис склонил голову. Я вижу, ты не забыл рассказы Карамона о том, как он с Рейсленом путешествовал в тех краях. А ведь они были там едва ли не гостями. Наша же госпожа отправилась туда своей волей. Ей нужен совет мага относительно...» Крисание удостоило Таниса быстрым гневным взглядом, после чего хмуро качнула головой. Полуэльф прикусил губу и сдержанно продолжил. «Короче, я надеялся, что ты сможешь сопроводить ее до...» «Так я и думал», — сказал речной ветер. «Когда я получил твое послание, я сразу решил, что оно сулит на неблизкий и опасный путь». Поэтому я здесь. Мне хотелось лично объяснить тебе причины, по которым я вынужден тебе отказать. Ты же знаешь, я бы с радостью исполнил любую твою просьбу. Кроме того, оказать услугу жрица Паладайна было бы для меня высокой честью». Он слегка поклонился Кресании. Да ответила ему улыбкой, которая, впрочем, тут же погасла, едва она перевела взгляд на Таниса. Вместо нее, между бровями посвященной, появилась едва заметная гневная складка. «Но слишком многое поставлено теперь на карту», — продолжал тем временем речной ветер. «Мир, который мне с трудом удалось восстановить, мир между племенами, враждовавшими между собой столетиями, слишком хрупкая вещь. Сумеем ли мы объединиться, сумеем ли возродить нашу землю и нашу жизнь? Сейчас от этого зависит не процветание, а выживание жителей равнин». «Я понимаю», — сказал Танис, со всей очевидностью сознавая тяжелое положение речного ветра, вынужденного отказать в помощи старому другу. Заметив на себе недовольный взгляд Крисании, он учтиво заверил ее. «Все будет в порядке, посвященное». «Карамон проводит тебя, а этот парень один стоит троих таких, как мы. Не так ли речной ветер?» Варвар улыбнулся своим ожившим воспоминанием. «Конечно. В нем хватит силы на троих удальцов вроде нас с тобой и еще останется. Помнишь, Танис, как он поднял воздух свинорылого Уильяма, когда мы устроили наше маленькое представление в этом, как его, устричном?» А как он убил двух вояк драконицкой армии, треснув их друг от друга головами, с восторгом подхватил Танис и рассмеялся, почувствовав, как рассеивается тьма, опустившаяся с годами над их славным прошлым. А помнишь, как однажды в королевстве гномов Карамон подкрался сзади к Флинту и... Он наклонился вперед и что-то прошептал на ухо речному ветру. Лицо кочевника побогровело от еле сдерживаемого смеха. В свою очередь, варвар припомнил еще одно забавное происшествие, и оба принялись наперебой сыпать историями, которые славили силу и удаль Карамона, его ловкость в обращении с мечом, его мужество и благородство. А как он внимателен и заботлив, добавил Танис, когда героическая тема была исчерпана. Во век не забыть мне, как он ухаживал за Рейстленом, с какой нежностью обнимал его во время этих жутких приступов кашля, которые рвали тело мага изнутри. Тут его прервал сдавленный рык и звук глухого удара. Удивленно обернувшись назад, Танис увидел Тику, которая смотрела на него глазами, полными ужаса. Лицо женщины было белым, как мел, а на ресницах дрожали слезы. «Уходите скорее!» — в отчаянии пробормотала она. «Прошу тебя, Танис, не спрашивай меня ни о чем, просто уходи и все!» Тика схватила его за руку и крепко сжала, не отдавая себе отчета в том, что ее ногти глубоко вонзились в кожу запястья по уэльфа. «Провалиться мне в бездну, в чем дело?» — недоуменно воскликнул Танис и, встав из-за стола, повернулся к Тике лицом. В ответ снаружи снова раздался глухой удар, сопровождаемый треском ломающегося дерева. От сильного толчка дверь в таверну распахнулась. Тика спряталась за спину полуэльфа, и лицо ее при этом выражало такой ужас, что рука Таниса сама рванулась к мечу. Речной ветер тоже вскочил на ноги и вместе с танисом развернулся к выходу. В дверном проеме появилась огромная фигура, отчего таверна сразу стала какой-то мрачной и неуютной. Разговоры и смех мигом стихли, сменившись негромким возмущенным шепотком. Тут же, вспомнив о темных тварях, что преследовали их по пятам на пути из Палантаса, Танис легко выхватил из ножен меч и шагнул вперед, заслоняя с собой Крисанию. За спиной стоял речной ветер, который, как в старые времена, прикрывал его с тыла. «Всё-таки нас настигли», — подумал Танис, чуть ли не радуясь в душе возможности открыто вступить в бой с грозной тенью, с безымянным ужасом, который тайно, но неотступно преследовал их всю дорогу. Встав в боевую стойку, Пауэль мрачно смотрел, как огромная тень, качнувшись вперед, сделала неуклюжий шаг и вошла в полосу света. И тут он увидел, что это человек, огромный человек недюжинного роста и богатырского телосложения. Приглядевшись к нему внимательнее, Танис, однако, понял, что вся его сила ушла, мускулы были дряблыми и заплыли жиром. Огромные выпеченные брюха нависало над грубой веревкой, которые были подпоясаны замызганные кожаные штаны. Грязная рубашка, разъехавшаяся на пупе, была явно мала и натягивалась на плечах и животе точно на барабане. Лицо пришельца, отчасти скрытое неопрятной трехдневной щетиной, болезненно багровело, а сальные нечесанные волосы спадали на глаза. Вся его одежда, хорошо пошитая и сделанная из тонкого и дорогого материала, была до безобразия грязна и распространяла вокруг запах рвоты и сивушного напитка, больше известного под названием гном ей водки. Танис опустил меч, чувствуя, что снова поставил себя в глупое положение. Он принял за чудовище пьяного городского придурка, из хмельного куража, пугающего людей своими огромными размерами и силой. Полуэльф смерил детину взглядом, полным жалости и отвращения, и вложил меч в ножный, попутно поймав себя на том, что в облике этого Борова мелькнуло что-то смутно знакомое. Скорее всего, перед ним был кто-то, кого он встречал в утехе еще в те времена, когда жил здесь постоянно. Должно быть какой-нибудь здешний задира, переживающий не лучшие свои времена. Полуэльф хотел было вернуться к столу, но с удивлением заметил, что все собравшиеся в таверне смотрят на него с жадным ожиданием. «Чего они хотят?» – раздраженно подумал Танис. «Чтобы я отдубасил его?» Хотят посмотреть на героя, избивающего городского пьянюшку? из Из-за его плеча послышался всхлип. «Я же просила тебя, чтобы ты уходил!» простонала Тика и без силы опустилась на скамью. Закрыв лицо руками, она безудержно разрыдалась. Таниса озадаченно посмотрела на личного ветра, но варвар также недоумевал. Между тем пьяница прошел на середину зала и остановился там, раскачиваясь словно от сильного ветра и, поводя из стороны в сторону, налитыми кровью глазами. «Что это у вас тут? «Пирушка?» — поинтересовался он заплетающимся языком. «И никто... <как> никто меня не позвал?» Молчание было ему ответом. Посетители не обращали на гиганта никакого внимания, продолжая в ожидании глазеть на таниса. Пьяница тоже посмотрел в его сторону и снова икнул. Пытаясь сфокусировать взгляд на его лице, он пялился на таниса с таким сердитым выражением, словно именно его готов был обвинить во всех своих бедах. Внезапно глаза великана расширились, на лице появилась идиотская улыбка, и он, широко взмахнув огромными ручищами, ринулся вперед. «Танис, дружище!» «Боги мои!» — в ужасе выдохнул Танис. Он, наконец, узнал эту опывшую тушу. Исполин зацепился ногой за стул и некоторое время рискованно покачивался, словно подрубленное дровосеком дерево, которое вот-вот должно рухнуть. Он и рухнул, опрокинув подвернувшийся стол. Рухнул с таким грохотом, что вся таверна содрогнулась от пола до конька крыши. У ног Таниса, закатив глаза и дыша зловонным перегаром, лежал герой копья, Карамон Маджери.